Глава 41. Твари на миг зависли над бронепоездом, и Егор сумел, наконец, более-менее разглядеть летающих интродуктов. По раскраске похожи на ос, сами черные, но с ярко-желтыми отметинами. А вот на кого они похожи по строению тела? На многоножек, пожалуй, у которых вместо ног два ряда длинных узких крыльев. По десятку, наверное, с каждой стороны. Крылья в сложном и слаженном ритме быстро-быстро рубили воздух, ничуть не мешая при этом друг другу. Да уж, многокрылые так многокрылые. Впрочем, лапки у тварей имелись тоже. Пять или шесть пар. Коротенькие, едва-едва приметные, под бешено работающей крылатой мельницей. «Что еще?» Вытянутые, как у гусениц тела, большие головы. Хотя нет, никакие это были не головы. Сплошные, огромные жвала. Налет многокрылов сопровождало тяжелое, тягучее гудение на низкой ноте. Так эти твари жужжали. «Огонь!» – приказал Коган. Ударили пулеметы. Гранатометы молчали. Какой смысл сейчас палить из них? Все равно, что по воробьям из пушек. Рой распался и ринулся вниз. Остановить атаку оказалось невозможно. Лишь изредка отдельные твари напарывались на очередь и разлетались на куски, брыжи во все стороны кровью, остатками хитинового панциря и оторванными крыльями. Но такие точные попадания были единичными. Большей частью пули пролетали мимо стремительно маневрирующих интродуктов. И даже если пулеметчикам удавалось задеть насекомых по крыльям, это все равно не останавливало летающих тварей. Потеря одного, двух и даже трех крыльев не создавала им больших проблем. Егор тоже попытался сбить из пулемета хоть кого-нибудь. Какое там? Все три выпущенные им длинные очереди ушли в белый свет, как в копеечку. Башенная спарка просто не успевала поворачиваться за мельтешащими вокруг многокрылами. Это было как сбивать пулями пули от автоматической пушки марины, вертевшейся на противоположном конце вагона и поливавшей интродуктов свинцом проку оказалось не намного больше. Дистанционно управляемый скорострельный автомат лишь срезал у какой-то твари полкрыла. Из задранного до упора огнемета навстречу летунам ударила упругая струя пламени. Струя полоснула там, где еще мгновение назад роилась плотная группа насекомых. Однако, когда огонь рассек воздух, твари в этом месте уже не оказалось. Только один недостаточно проворный многокрыл, не успевший вовремя увернуться, превратился в пылающую головешку. Вычерчивая безумные и бездумные зигзаги над бронепоездом и разбрасывая вокруг огненную копель, он заметался из стороны в сторону, а затем сбитым самолетиком врезался в высокую траву. От огнеметного плевка под насыпью, под насыпью вспыхнул придорожный кустарник. Впрочем, пожара можно было не опасаться. Стена леса стояла на изрядном удалении от железки. Да и бронепоезд мог при необходимости покинуть эпицентр возгорания. Экипажу сейчас следовало опасаться другого. Рой насекомых интродуктов обрушился на броневагоны, как очередь из крупнокалиберного пулемета с бесконечной лентой питания. Теперь сквозь монотонное гудение бесчисленного множества жестких, узких и длинных крыльев снаружи доносился металлический стук, звон и отвратительный скрежет. Через наблюдательную и прицельную оптику Егор видел мельтешение черно-желтого хитина и узких полупрозрачных крыльев. Но попасть в тварей кружащихся так близко, не было уже никакой возможности. Повозку на соседних путях тоже атаковало несколько многокрылых летунов. Торговцы в Тарантасе оцепенели. На какое-то время оба застыли с поднятыми обрезами, словно позабыв, что нужно нажимать на курки. Металлическая сетка казалась ненадежной защитой, и Егор решил прикрыть провинциалов. Дал очередь по надсетчатым пологам. На этот раз одна перебитая пополам тварь все же кувыркнулась под железнодорожную насыпь. Остальные набросились на повозку, как голодные оводы. Вот тут-то и бухнули обрезы торговцев. В ближнем бою Снопы крупной дроби или картечи, выпущенные из обрезанных берданок и прошедшие сквозь сеть, оказались гораздо эффективнее, чем пулеметная очередь Егоры. Добрая половина напавших на повозку многокрылов попадала на землю. Другая половина все же влетела в крупноячеистую сеть. Металлическая сетка задергалась, как паутина, в которую вдруг угодил целый мушиный выводок. Затряслась повозка, заволновались лошади. Егор увидел, как мощные жвалы вцепились в переплетение стальной проволоки. И как проволока лопалась под этими жвалами, он видел тоже. Однако сеть все же выполнила свое главное предназначение. Она задержала тварей, остановила их стремительный зигзагообразный полет и позволила стрелкам поймать в прицел запутавшихся интродуктов. Грянуло еще два выстрела. Торговцы, чуть привстав, саданули под углом к защитной металлической плетенке так, чтобы захватить побольше бьющихся в ней живых мишеней. Рассеивающиеся в воздухе заряды снесли с тарантаса еще часть многокрылов. Но сверху на сеть уже сыпались новые твари. Перезарядить оружие было некогда. Обрезы с дымящимися стволами полетели в сторону. Торговцы схватили другие укороченные ружья, совсем, как оказалось, не случайно лежавшие под рукой. Пальнули снова, уже почти не целись. Прицеливаться времени у провинциалов не было. Да и не нужно это, когда стреляешь почти в упор. Пара секунд и еще четыре выстрела из четырех стволов. Сеть дернулась, как батут. Застрявших в ней интродуктов подбросила в воздух и швырнула на землю. У торговцев появилась пара секунд на то, чтобы перезарядить оружие. Дальше они действовали поочередно. Один прикрывал другого, пока тот заряжался. Торговцы не суетились понапрасну и, казалось, даже особенно не волновались. Они просто выполняли привычную работу. Каждое их движение было экономным и точным. Руки переламывали двуствольные обрезы, Ловкие пальцы вставляли патроны в стволы. Выстрел, выстрел. Дробовые заряды сбивали многокрылов сетки целыми гроздями. И еще один выстрел, и еще. А мужички-то свое дело знают, с уважением подумал Егор. И оружие торговцы выбрали подходящее случаю. Более подходящее, чем использовал сейчас экипаж бронепоезда. Дальше наблюдать за повозкой провинциалов не было возможности. Егор сосредоточился на защите своего и соседних вагонов. Стрельба по-прежнему велась в основном из башенных пулеметов, не способных, увы, прикрыть своими секторами обстрела всю поверхность бронепоезда. Но теперь в голове и хвосте состава начинали погромыхивать еще и гранатометы, осыпавшие осколочными гранатами крыши вагонов. Интродукты, между тем, уже облепили броневагоны со всех сторон. Своими маленькими лапками они цеплялись за остатки противокумулятивной сетки и защитные шипы. Сетку многокрылы прогрызали в считанные мгновения и уже пробовали на зуб броню. Невероятно, но броня поддавалась жвалам насекомых. «Откуда они прилетели?» – промелькнуло в голове. И ада?» Егор поймал в прицел двух тварей, скребущих крышу соседнего, штабного вагона. Увидел, как сыплются из-под жвал стальные опилки и маленькие кусочки металла. На ровной гладкой поверхности отчетливо проступали язвочки, которых прежде не было. В такое трудно поверить, но, видимо, если дать тварям достаточно времени, они вгрызутся в броню, как червь вгрызается в яблоко. Егор выпустил очередь. Пули звякнули по бронированной крыше штаба. Одну тварь снесло с вагона. От многокрыла осталось только мокрое место возле небольшой, только что прогрызенной воронки. Второе насекомое лишилось пары крыльев. Но тварь лишь перепорхнула на новое место. На стрелковую башню Егора. Жвалы часто-часто, быстро-быстро и не различишь. Заскребли о стекло башенной оптики, оставляя на триплексе глубокие царапины. Егор дернул башней вправо-влево, многокрыл соскользнул из поля зрения куда-то вниз. Крепость его жвал была просто немыслимой. Крылья обеспечивали твари такую скорость и маневренность, которой позавидовал бы пилот истребителя. Но вот маленькие хиленькие лапки не могли удержать тяжелое вытянутое тельце на гладкой поверхности. На других вагонах башни тоже слепо ворочали стволами, пытаясь отыскать цели. Громыхали пулеметы и гранатометы, бухали обрезы торговцев. Но если пара провинциалов кое-как удерживала оборону за сеткой, в которой путались твари, то бронепоезд, уже пропустивший многокрылов в мертвую зону, Больше не мог эффективно себя защищать. По крайней мере, при помощи одних только пулеметов и гранатометов. Егор отчетливо слышал, как в их исследовательский вагон со всех сторон тоже вгрызаются интродукты. И сделать с этим он уже ничего не мог. Он нет. А вот Марина... Марина уже действовала. Помощница Дока перестала палить из автоматической пушки и переключилась на другое оружие. Из подвижных огненных форсунок она начала окатывать снаружи вагон с жидким пламенем. Весь вагон, и крышу, и борта. Егору стало не по себе. Жутковато вообще-то было осознавать, что находишься внутри горящего железного ящика. Перед прицелом и наблюдательной оптикой плясали язычки пламени и слался дым. Из огня выпрыгивали, вылетали и падали на землю пылающие интродукты. К счастью, многокрылы, в отличие от слезняков, чувствовали боль и боялись пламени. Вероятно, Коган видел из соседнего штабного вагона, как защищается передвижная лаборатория. И, вероятно, полковник сделал нужные выводы. На других вагонах Правда, не было огнеметных форсунок, способных заливать огненной смесью крыши и борта. Зато имелись легкие переносные огнеметы. «Первый, второй огнеметный расчет!» – закричал Комброн по межвагонной связи. «Быстро наружу с ручными огнеметами! Выходить через верхние люки! Зачистите вагоны сверху! Экипажу! Помочь огнеметчикам! И задраить за ними люки! Пошли!» Наверное, это было почти самоубийство, но иначе, наверное, было уже нельзя. Егор увидел, как на крыше ближайшего к локомотиву вагона огневой поддержки сдвинулись два люка. Несколько тварей тут же устремились туда, но столбы пламени, ударившие из вагонов, опалили и отбросили первых многокрылов. Огнеметчики буквально вывалились на крышу, вытолкнутые руками сослуживцев. При этом каждый провел вокруг себя огненной дугой, словно очерчивая защитный магический круг. Еще десятка полтора насекомых, попавших в струю гудящего пламени, упали на землю. Люки захлопнулись. Два человека остались снаружи. Выглядели они, конечно, очень впечатляюще. Блестящие термозащитные костюмы, больше похожие на космические скафандры, шлемы с затемненными стеклами, по два баллона за спиной, гофрированные шланги через плечо, в руках короткие стволы бронспойты с рукоятью, форсункой и курком пьезозажигалки. Огнеметчики залили пламенем крышу и борта своего и соседнего вагонов, а затем, словно рыцари апокалипсиса, прямо по огненным лужам зашагали к другим броневагонам. Оба шли в сторону штабного, расчищая себе путь огненной метлой. Вот теперь на появление людей отреагировали все интродукты. Поднявшись над бронепоездом и забыв на время о Тарантасе торговцев, Рой бросился в атаку. Нарвался на огненную стену. Посыпался горящими искрами. Отпрянул. Атаковал снова. Огнеметчики старались прикрывать друг друга, но вокруг велось слишком много тварей. И вот какой-то многокрыл, удачно поднырнув под струю пламени, выпущенную одним огнеметчиком, влетел в спину другого. Именно влетел и... и вылетел. Интродукт, подобно огромной пули, вошел между баллонами ранцевого огнемета и почти сразу же, задержавшись лишь на долю секунды, кровавым комком вывалился из груди человека огнеметчик еще стоял на ногах, когда во все стороны полетели красные брызги. Под окровавленными лоскутами защитного костюма Егор успел заметить сквозную дыру размером с кулак. Как оказалось, жвало тварей могли не только крошить броню, но и с непостижимой скоростью прогрызали или уже скорее просверливали плоть и кость. Первый огнеметчик упал на крышу вагона, соскользнул к краю, но был остановлен защитными шипами. На убитого тут же накинулись твари. Как же! Почуяли кровь! Дорвались! Практически весь рой собрался в одном месте, облепив несчастного сплошным комом. Из копошащейся массы брызнула кровь. По вагону потекла бесцветная густая жижа. Видимо, интродукты прогрызли баллон с зажигательной смесью. Это помогло покончить со всеми тварями разом. Второй огнеметчик, не раздумывая, послал в насекомых струю огня, длинную, широкую. Пламя накрыло и многокрылов, и человека под ними. В следующий миг из-под тварей ударил столб огня. Рой взорвался, развалился на части и горящим шевелящимся потоком стек под вагон. Отдельные особи, Живыми свечами заметались между рельсов, на насыпи и в траве под нею, но взлететь интродукты уже не могли. Соскочившие с повозки торговцы добивали тварей из обрезов. Вскоре все было кончено.